То есть некоторые круги и худо-бедно, а, скорее всего, автоматически, по инерции продолжали отправлять власть, и даже более того, в это время в Глупове зачем-то были построены молокозавод и собственный телецентр. Вот пришла ребятам фантазия построить у себя в Глупове собственный телецентр. И построили телецентр. Однако больше всего было похоже на то, что некоторые круги только делают вид, что управляют городским хозяйством и своими подданными, как дети делают вид, будто они путешествуют, сидя и на стульях, сдвинутых в виде межпланетного корабля. Вроде бы все у них как положено, и физиономии такие, будто они точно путешествуют во Вселенной, а на самом деле они сидят на стульях, сдвинутых в виде межпланетного корабля. Видимо, город в то время подошел к той роковой черте, когда управлять им уже было практически невозможно, или же некоторым кругам было не до того. Нет, наверное, все-таки именно невозможно стало городом управлять, потому что власти придержащие указывали и коров в бывшей болотной слободе кормить консервированным м и н т а е м и обеспечить рабочие силы и молокозавод, и увеличить скорость движения трамваев, и очистить проспект Стрункина от зарослей камыша. А н все их указания растворились в воздухе, как сон, как утренний туман. Взять хотя бы начальника гормилиции Филимонова. Хищения личной общественной собственности приобрели в Глупове настолько безобразные, истинно болезненные размеры, что бороться с ними было бессмысленно, как с саранчой. И, конечно, Филимонов только делал вид, что оправдывает свои деньги. Примером тому может служить хотя бы история с судаком. Начинается эта история тем, что некто Тишкин, человек, в общем, со стороны, легкомысленно решил наладить снабжение глупого свежей рыбой. Именно судаком. С рыбой в городе и з д а в н о было плохо. То есть, строго говоря, ее не было вообще. если не считать того сверхъестественного случая, что в 1954 году сюда неведомыми путями завезли полторы тонны морского черта. После продолжительных и изощренных мытарств этот Тишкин в ы б ы л таки у властей разрешение на организацию артели по разведению судака. Поскольку в перспективе артели светили доходы, никак не оскорбляющие звания человека, Условие было такое, что каждую пятую тонну рыбы артель и м е л о право реализовывать от себя, а не сдавать горторгу по копейке за килограмм. Моментально была выкопана целая сеть прудов, и малек закишел в ключевой воде. Года два артель перебивалась с петельки на пуговку, но потом пошла продукция, да еще в таком чуждом объеме, что город был буквально завален рыбой. Судака продавали за бесценок на каждом углу, и в конце концов дошло до того, что рабочих красильной фабрики обязали брать судака по пятьдесят килограммов в месяц, зарплату без этого не давали. Некоторые круги терпели-терпели, а потом указали Филимонову разобраться. Филимонов вызывает к себе Тишкина и говорит. — Ты что же это делаешь, мать твою, так? — Как что, рыбу даю? — в простоте отвечает Тишкин. — Да, но сколько ты ее даешь? Вот в чем вопрос. «У нас, понимаешь, такое государственное предприятие, как молокозавод, дает в день два килограмма масла, а ты нас лично, можно сказать, задушил своим судаком. Ты вообще знаешь, чем это пахнет?» «Не знаю», — в простоте отвечает Тишкин. «Идеологическим подкопом это пахнет, потому как выходит, что государственное предприятие — это одно, а индивидуальный сектор — совсем другое. И потом...» «Сколько у тебя артельщик получает на круг?» г 200 рублей», — в простоте отвечает Тишкин. «Сколько, сколько?» о 200 рублей». «Ну что тебе на это ответить?» «Думаю, что тюрьмы тебе, Тишкин, не миновать». Тишкин тюрьмы и вправду не миновал, но об этом после. Между тем, выход живой продукции достиг у артели такого уровня, что торговать в городе судаком стало уже бессмысленно, так как он ничего не стоил. Тогда Тишкин стал потихоньку вывозить судака в соседние регионы, но Филимонов, прознав об этом, сделал Тишкину нагоняй. «Ты что, парень, совсем рехнулся?» — вкратчиво спросил он. Разговор для вящей острастки происходил в камере КПЗ. «Ты, наверное, совсем плохой, если не понимаешь, что вот узнают в центре про нашу рыбодобычу и наложат план от достигнутого, а у нас без того дел хватает». Одним словом, или сворачивай свою лавочку, или я тебя посажу, или экспортируй своего треклятого судака в консервированном виде на какие-нибудь с е ш е л ь с к и е острова».